Девятый этап. Лечение. В этой главе мы рассмотрим самые быстрые и действенные психологические техники для проработки того состояния, которое будет возникать у вас от того, что вы не курите. Эти состояния индивидуальны. У кого-то это панический страх поправиться, для других — гнев и раздражение, мол, как это у меня отобрали такую приятную штуку. У печаль и грусть от невероятной пустоты, обнаруженной в сердце. Реакция, которую я называю в этой книге болью, может быть какой угодно. Но в любом случае, первое время она не будет приятной. И чтобы сократить это время максимально, прорабатывайте свою боль при помощи предложенных упражнений на кульминационных пиках боли и как только она возникает. Первое упражнение, которое желательно сделать сразу, я дам сейчас. Для него нужно выделить 30-40 минут времени, в которое вас никто не побеспокоит. Если вас отвлекут, оно не поможет. Даже когда вы начнете его делать заново, оно не даст такого хорошего результата, как с первого раза. Поэтому для его выполнения нужно выделить время, в которое вас никто и ничто не отвлечет. Упражнение нужно делать единожды, а далее переходить к другим техникам, которые будут отличаться от этой скоростью выполнения и способом воздействия. Начнем? Вспомните сейчас то чувство, которое я называю болью, когда вы не можете выполнить привычные действия и закурить. Постарайтесь ощутить это чувство максимально сильно. Где оно, по вашим ощущениям, находится в теле? Запишите и опишите его подробно. Оно давит, колет, распирает, тянет. А теперь вспомните любую ситуацию, которая именно сейчас придет к вам в голову. Когда вы испытывали это чувство достаточно сильно, опишите случай максимально подробно, как будто проживая его вновь в деталях. Когда найдете кульминацию, самый пик этого чувства, в этом случае прекратите писать и продолжите упражнение. Сосредоточьте все свое внимание на этом чувстве, на чувстве, которое вы испытывали в ситуации, описанной выше. А сейчас вспомните более раннее воспоминание, связанное с этим чувством, но не связанное с невозможностью курить. Первое, что приходит в голову, будет оптимальным. Не нужно долго и специально пытаться вспомнить. Чем быстрее вы вспомните что-то, чем меньше вы будете задумываться и стараться для этого, тем лучше. Если ничего не можете припомнить, посчитайте внутренне до пяти. Что придет на счет пять, то и будет верным воспоминанием. Запишите эту ситуацию максимально подробно, будто проживаете ее вновь во всех деталях. И запишите ее тут. В момент, когда ваше чувство в ситуацию, которую вы будете описывать, станет максимально выраженным, прекратите записи и продолжайте выполнять упражнение, читая следующую инструкцию. Теперь, удерживая фокус внимания именно на этом чувстве, на котором вы сейчас остановились, выполняя упражнение, вспомните любое воспоминание, связанное с этим чувством, но которое было раньше, чем то, в котором вы сейчас находитесь. Возможно, это что-то из вашего детства. Когда вы испытывали это или подобное этому чувство? Если сразу быстро не получилось вспомнить, закройте глаза, концентрируясь на чувстве, представляя, как оно ощущается в теле, и посчитайте до пяти. То, что придет на счет 5 или во время счета, будет верным. Запишите то, что вспомните, максимально подробно, вспоминая каждую деталь, будто проживаете это снова. Когда эмоции, связанные с описываемой вами ситуацией, станут наиболее сильными, прекратите писать и продолжите читать инструкции к упражнению. И теперь скажите, испытывая это чувство, оно знакомо вам или вы испытываете его впервые в описываемой ситуации? Посчитайте внутренне до пяти, концентрируясь на этом чувстве. Если вспомните ситуацию более раннюю, опишите ее очень подробно ниже. Если мысли и эмоции будут возвращать вас к той ситуации, которую вы описали только что, дальше мы продолжим работать именно с ней. Для этого пропустите место для описания и читайте следующую инструкцию. Представьте, что вы сегодняшний заходите в описанную ситуацию, И наблюдаете со стороны очень подробно опишите что вы видите как эта ситуация смотрится со стороны глазами взрослого вас а теперь опять проживите эту ситуацию будучи ребенком очень подробно опишите свои чувства как вы ощущаете происходящее что вы поняли про себя про мир и других какие выводы сделали тогда а теперь представьте перед собой главного участника, кроме вас, в этой ситуации. Он находится перед вами, а вы говорите с ним. Расскажите ему все, что вы чувствовали тогда в этой ситуации и по отношению к нему. Что вы чувствовали к нему, к миру, к себе и другим. Очень подробно, обо всех своих чувствах. Записывайте все в деталях. Любите ли вы этого человека, можете ли простить его, Если любите, скажите ему об этом в воображении и запишите добрые слова, которые хочется ему сказать. Если можете простить, также напишите об этом и проговорите это в воображении этому человеку. Если простить не получается, попробуйте не судить его. Скажите ему или ей, что вы не можете простить его или ее, но не будете брать на себя роль судьи. Вы оставляете человека с его поступками, и не будете осуждать. Запишите это. Если кроме этого человека и вас в ситуации был еще кто-то один и значимый для вас, поговорите с ним также, подробно выражая свои чувства относительно той ситуации, описывая их максимально подробно. Если там было много людей, поговорите с ними одновременно таким же образом. Запишите здесь все, что хочется им сказать. Теперь представьте себя ребенком из той ситуации и поговорите с собой маленьким. Расскажите, что не обвиняете ребенка, так как он был всего лишь ребенком и поступил, как умел, согласно тому, как поступают дети. Что вы благодарны ему в любом случае за то, что он справился с этой ситуацией, как смог. Скажите, что любите его и обнимите в воображении. Поддержите его своими словами. Опишите все это и далее скажите себе маленькому о том, что решение, которое он принял о себе, мире или других в этой ситуации, было детским и сегодня вы можете и хотите его изменить на более зрелое. Сформулируйте новое высказывание, запишите его и разговор тут. Теперь мысленно обнимите ребенка и будто растворите его в себе, как свою часть теперь закройте глаза вернитесь еще раз в ситуацию с которой мы сейчас работали и проживите ее будучи ребенком от начала до конца обращая внимание на то что изменилось в ваших чувствах в этой ситуации потом откройте глаза и опишите изменения а теперь представьте что вы можете поменять в этой ситуации свою реакцию например Если вы плакали и прятались, можете нападать и защищаться. Если вы били кого-то, можете спокойно разговаривать и так далее. Задача — поменять свой способ реагирования в этой ситуации таким образом, чтобы вы получили от такой своей реакции удовольствие, не меняя при этом поведение окружающих. Просто поменяйте свою реакцию. Сначала пофантазируйте с закрытыми глазами, Потом запишите, что у вас получилось. А теперь мысленно вернитесь к той ситуации, которую вы представляли первой, в самом начале этого упражнения. Закройте глаза и проживите ее еще раз, обращая внимание на то, что изменилось сейчас в ее восприятии. После запишите свои ощущения. Теперь представьте, что вы перенеслись в будущее ровно на год вперед и оказались в такой ситуации, которая прежде вызвала у вас негативные чувства. Но теперь у вас новая реакция. Первое, что придет вам в голову, как пример гипотетической ситуации, подойдет. Запишите это. И перед тем, как закончить это непростое упражнение, запишите своим почерком те фразы из перечисленных ниже, с которыми вы согласны. Я осознаю разницу между собой до этого упражнения и сейчас. Я разрешаю себе чувствовать, думать и поступать по-новому.